Стражники окружили учеников и схватили Иисуса. Петр выхватил свой меч и отсек ухо у одного из рабов первосвященника. И Иисус не позволил устроить бой, потому что все, что должно случиться, было предсказано пророками. Матфея, глава 26, стихи с 47 по 56. Связанного Иисуса отвели сначала к первосвященнику Анне, потом... Каиафе, где уже собрались книжники и старейшины, они и весь Синедрион искали повода для казни Иисуса, пытались найти лже-свидетелей. Наконец, один из первосвященников спросил Иисуса, «Ты ли Христос, Сын Божий?» Когда же Иисус ответил утвердительно, первосвященник разодрал одежды свои и заявил, «Он богохульствует!» На что нам еще свидетели? Присутствующие сказали, повинен смерти, а потом начали избивать Иисуса и издеваться над Ним. Матфей, глава 26, стихи с 57 по 68. Ученики бросили своего учителя и бежали. Петр следил за ним издалека, дошел до двора первосвященника, где сидел вместе со слугами, Служанки признали в нем человека, бывшего с Иисусом Назареем. Он дважды отрекся от учителя. Потом ему пришлось еще раз побожиться и поклясться, что он не знает человека, о котором идет речь. Тут во второй раз пропел петух. Петр вспомнил слова Иисуса, который предрек его предательство, и горько заплакал. Матфея, глава 26, стихи с 69 по 75. Когда Иуда увидел, что Иисус осужден, он раскаялся и отнес первосвященникам и старейшинам 30 сребреников, но те отказались принять деньги. Иуда бросил монеты в храме и покончил с собой. Первосвященники собрали деньги, но не вернули их в сокровищницу храма, а купили на них землю для погребения странников. Матфей, глава 27, стихи с 3 по 10. Синедрион решил передать дело на рассмотрение римскому наместнику Пилату, Иисуса обвинили в том, что он назвал себя царем иудейским. Пилат сам допросил Иисуса, и, не найдя в его поступках ничего предосудительного, решил отпустить. К тому же его жена просила, чтобы он не принимал участие в осуждении Иисуса, так как видела плохой сон. Матфей, глава 27, стихи с 11 по 19. Узнав, что Иисус родом из Галилеи, области Иродовой, Пилат отправил его к Ироду, сыну Ирода Великого, который очень обрадовался, поскольку был наслышан о Мессии и давно хотел увидеть его. Ирод надеялся увидеть собственными глазами какое-нибудь чудо, но Иисус даже не ответил на его вопросы. Ирод, поиздевавшись над Иисусом, велел отвести его обратно к Пилату. Лука, глава 23, стихи 6 по 12 -й. Пилат вновь собрал совет, чтобы еще раз попытаться освободить Иисуса. По обычаю того времени, в день Пасхи правитель отпускал одного из приговоренных к смерти, имя которого называл народ. В темнице находился узник по имени Варрава, обвиняемый в убийстве во время мятежа. Пилат обратился к народу, спрашивая, кого желает он видеть свободному Иисуса или Варраву? первосвященники и старейшины подговорили народ просить освобождения Варравы и требовать смерти Иисуса. Пилат хотел узнать причину такого выбора, но народ еще громче кричал «Распни его!». Пилат перед народом вымыл руки в знак своей невиновности в смерти Христа. Потом он отпустил вараву А Иисуса приказал бить плетьми и отдать иудеям, чтобы они казнили его. Матфей, глава 27, стихи с 11 по 26. Лука, глава 3, стихи с 13 по 25. Глава 18, стихи с 32 по 40. Воины правителя отвели его в преторию, чтобы от души посмеяться над узником. Они раздели Иисуса И облачили в багреницу, на голову возложили терновый венок, в руку вложили трость. Они становились перед ним на колени и говорили «Радуйся, царь иудейский!» Воины били его и плевали ему в лицо.